Глава двадцать т р е Результат эксперимента. Злата. До дома м а р и з ы Криэль дошёл молча, а стоило нам оказаться на месте, первым делом уселся на стул с таким блаженным видом, словно целый день только об этом мечтал. Видимо, эффект от сладкого продержался недолго. а Забеспокоившись, я положила ему ладонь на лоб. Не горячий ли? Но на ощупь эльф был вполне обычным, только слегка удивился моей заботе. «Сваришь мне тонизирующего снадобья?» — попросил посол, чем теперь удивил меня. «Ты же два готовых купил», — напомнила ему причина моего недовольства. «Это для дела. Хочу убедиться, что з а к а з а н н о е з е л ь е и тонизирующие готовил один и тот же человек», — пояснил эльф, чем окончательно поверг меня в шок. «Ничего себе, какой он бывает продуманный. Может, зря я считала, что его отправили послом по принципу, кого не жалко, и Кориэль на самом деле очень даже толковый». «Пусть лично я весьма сомневалась, что наши зельевары стали бы помогать друг другу, скорее наоборот. Но з е л ь е конечно, сварила. Ещё и Маризе отнесла, которая до сих пор валялась на кровать с Томиком Романа в руках. Впрочем, она в принципе любила предаваться ничего не деланию, так что не уверена, что виною всему было её плохое самочувствие. Но после настойки Мариза повеселела и развила бурную деятельность на кухне». Крель тоже окончательно ожил, съел коробку сладкого и был готов к новым исследованиям. «Наша главная задача — проверить, непричастен ли один из зельеваров к поджогу», — напомнил эльф, когда я поднялась к нему. «На столе уже стояли в ряд четыре пузырька с зельями и посуда, по которой их предстояло для удобства разлить». «Приступим?» Я легко уселась на столешницу и перелила содержимое первого флакона от лумье в кружку. Сам флакон потом использую для духов. Зелье в таком держать слишком жирно.